Глава вторая. Валерия. Девчонка права. Это Мари Кловский. Сухо засвидетельствовал Глетчер, пристально рассматривая труп. Я доверяю своей ученице. В твоём подтверждении нет необходимости. Тем более я видела этого паренька на утренней планёрке. Я осторожно положила пальцы на холодные веки жертвы. И медленно закрыла глаза нашему собрату. Убийства кого-то из департамента защиты происходили очень редко, в основном из-за хорошей подготовки и парного патрулирования. Если же это были представители следственного, то убийства не просто были редкостью. Подобное не происходило с самого становления власти советов, то есть никогда. Уже поэтому это дело должно было стать грандиозным. а учитывая специфику убийства, и вовсе легендарным. «У нас маньяк, Валерия!» Снова заговорил ведьмак, взирая на меня сверху вниз. Я не только была существенно ниже его ростом, но и сидела на корточках. Задирать голову было неудобно, поэтому я просто предпочла продолжить внешнее изучение места преступления. Может, ты прекратишь дуться на тот поцелуй и поможешь нам? Когда я промолчала, Вольфган продолжил: Этот сукин сын убил наших. Я не позволю ему спокойно ходить по земле. Наших? Тут же схватилась за оговорку. Глетчер поджал губы, но не стал скрывать от меня информацию. Всё равно рано или поздно пришлось бы всё выложить, даже если это бросало тень на его репутацию. Наверняка совет проведёт расследование и назначит главе дисциплинарное взыскание за этот случай. И не факт, что после этого Вольфган сохранит своё место. Варис Моул убит на час раньше чем Ловски. Где? В 200 м отсюда. Парни вместе патрулировали периметр погоста. Понятия не имею, как их занесло на вашу территорию. у laki мужчины жались, а морщины возле глаз стали явственнее. Дело приняло серьёзный оборот. Почему с ними не было их кураторов? Вполне закономерно, что практикантов обязаны сопровождать старшие. Это их обязанность. И исследователи тоже пострадали. Во гос тихое место, сама знаешь, Они взяли на себя заброшенный посёлок, оставив молодняк на открытом месте, где и дурак обнаружит врага. Кто же знал, что за ними придут живые, а не мёртвые. Он выдохнул и неожиданно добавил: Идиоты. Ты же понимаешь, что наш преступник не идиот. Полынь уничтожила практически все улики, на которые мы могли рассчитывать. Сейчас наше преимущество играет против нас. Очищение – это основное направление растения. Раньше мы всегда пользовались полынью, чтобы выявить иных. Кто бы мог подумать, что символ инквизиции станет невольным помощником зверских убийств иных и магов. Растение обжигает каждого с кровью демонов в жилах. То же самое происходит и с любыми частицами их тела и души. Все следы полностью выжигаются из мироздания. будто их и не существовало. Я не имела понятия, как преступник смог собрать столько полыни и сложить из неё ложе. Но факт оставался фактом. Не осталось даже магических отходов от заклинаний. Мы никак не сможем его отследить, произнёс очевидный Глетчер. Он тоже осознавал, что зацепок практически не было и не будет. Отследили бы, если бы не излишняя щепетильность одного ведьмака. Я не удержалась от того, чтобы ввинтить эту шпильку. Слишком долго ждала этого часа. Я исполнил свой долг. Глаза мужчины загорелись изумрудным светом, реагируя на мои слова честнее, нежели их владелец. Впервые за наш разговор глава потерял своё хладнокровие. Голос подвёл его и сорвался на повышенный тон под конец предложения. Это в очередной раз доказало, что у белого сокола есть эмоции, и он дорожит своими сотрудниками. Не думала, что ведьмак настолько изменился. Стоило Вольфгану избавиться от клейма ничесть и получить высокий статус, как он начал думать о благе пятого края и народа. Совершенно не свойственный ведьмаколь труизм. Он даже скрыл свою принадлежность к иным, действуя на благо людей. Что могло так сильно повлиять на этого принципиального мужчину? Куда делся тот дерзкий мальчишка, который обещал вырвать мне сердце и наслать на мой род бесплодия? Куда пропала его горячности привычка нестись вперёд очертя голову? Я смотрела на взрослого, самодостаточного мужчину перед собой и не могла поверить, что это та самая капризная ведьма, которая попала в руки инквизиции 60 лет назад. Тогда я говорила те же слова, также предлагала сотрудничество, но была послана далеко и надолго острым языком молодовой и нова. Стоило ли повторять его ошибки и замкнуть круг, чтобы мы вечно шли по нему, не имея возможности разорвать цепь неприязни? Я нашла ответ на этот вопрос. Что толку рыдать над пролетым зельем? Сейчас необходимо по горячим следам найти как можно больше зацепок. Мой голос остался спокойным. Решение уже было принято в моей голове. Я поднялась, осознавая простую истину. Слова никогда не перевесят поступки. Стоило принять этот факт, и с моих плеч слетел груз неправильно прожитых лет. Ладонь так привычно раскрылась навстречу чужой, холодной магии, будто и не было перерыва в моей карьере лорда инквизитора. Пальцы подрагивали, но послушно вытянулись и нащупали нужный сгусток силы, обхватив его. Я осторожно пустила энергию по телу, чтобы вобрать как можно больше и народных частиц магии из воздуха. И изо всех сил старалась запомнить их, чтобы отследить позднее. Однако, стоило мне только начать, как проклятая метка на груди тут же воспротивилась. Пришлось удвоить усилия и как можно дольше игнорировать ограничитель сил. Не вышло. Клеймо жгло кожу и разрасталось каждый раз, стоило мне превысить допустимый порог силы. Я знала об этом и была осведомлена о боли. И была осведомлена о боли, но просто не могла позволить убийце уйти безнаказанным. Между мной и Глечером много лет ненависти, непонимания и вражды народов. Но это не было важно. В тот момент мы были на одной стороне. Больше не было правого и неправого берега. Река Рассова неприязни иссохла и показался вязкий, но вполне проходимый путь к пониманию. Я решила пересечь русло первой. Валерия Кажется, я различила нотки беспокойства в голосе Вольфгана. Почему-то сердце замерло на секунду, но я не стала заострять на это внимание. Боль накрыла меня резко, она шквалом навалилась и не отпускала. Ноги подкосились, и я упала на колени прямо возле трупа Марика, еле удержав себя над землёй с помощью рук. Ритуал был прерван, толком не начавшись. Разочарование нахлынуло одновременно с ещё одной волной нестерпимой боли. А-а. Валерия. Теперь это было открытое беспокойство. Твари глубин, у тебя плавится рубашка. Мужчина не стал стоять столбом, а кинулся на помощь. И уже через секунду я почувствовала прохладные длинные пальцы на своём обнажённом плече. Боль не ожиданно отступила, но всего на миг, чтобы позже начать рвать меня изнутри. Несмотря на жар метки, остальное тело испытывало холод. Этот наглец Глетчер сорвал с меня жакет и разорвал рубашку пополам, открывая прохладному воздуху и своим рукам доступ к моему телу. Не будь я так сильно ослеплена болью, дала бы ему пощёчину. Увы, рука не поднялась, повиснув плетью вдоль тела. Земля-матушка, не гневайся, не ценит люд щедрости твоей, не обращай своей силы во вред, а дари благо. Глетчер уложил меня на свою грудь и прижал обе ладони к пылающему жаром клейму, продолжая торопливо читать заговор. Впервые слышала, чтобы он так быстро что-то говорил. Даже запнулся пару раз. Это заставило меня улыбнуться даже сквозь боль. Как не отреагировать на столько потрясений всего за одну ночь охоты? Чёрная метка пульсировала, рвала плоть внутри меня, разрастаясь и карая за неповиновение. Она не жалела даже своего создателя. Руки Вольфгана покрылись ожогами по самые запястья, но мужчина не отнимал их от неиствующего клейма. пытаясь держать чудовищную силу от разрушения моей души и тела. Печать земли не щадила никого, будь то превысившая силу инквизитор или стремящийся утихомирить гнев метки ведьмак. «Отпусти!» «Пфу!» Простонала, сплевывая кровь. «Я знала, что рискую!» «Замолчи!» Рекну углова, ещё крепче прижимая свои руки к печати, которую лично создал для меня много лет назад. Какая ирония. Глэтчер поставил ограничитель на мои силы, чтобы я больше никогда не смогла преследовать преступников. Иных в его понимании. А сейчас жертвовал своей магией, чтобы спасти мою суть. Она была единственным, что способно отследить кого угодно. И где угодно. Жизнь и правда любит пошутить. «Ты же знала, чем это чревато! С ума сошла!» Выкрикнул между заговорами ведьмак и начал читать по памяти что-то новое. «Я верила в себя». Усмешка получилась кривой и болезненной. «Дети, этот тублюдок посмел напасть на детей!» <смех> Снова кашель и заливающая глотку кровь. Боюсь, именно последнее было причиной моего безумства. Когда кто-то берётся убивать наше будущее, это нельзя оставлять безнаказанным. В лепёшку разбейся, а защити. Лера, с надрывом позвал меня белый сокол. Его обожжённые руки давно лежали на моей обнажённой груди. полностью покрытая уродливыми жилами чёрной печатью и чувствовали, как замедляется сердце. Метка добралась до своей цели. Я не могла ответить ему. Не могла признаться, что симпатизировала молодому самоуверенному ведьмаку, который бросил вызов грозе всех иных прямо посреди площади. Не могла сказать, что никогда не испытывала той ненависти, которую демонстрировала из года в год. Как же глупо было скрывать это столько лет. И как невыносимо больно умирать из-за своей несостоятельности. Сознание медленно покидало меня, как и жизнь. Я всё же не рассчитала свои силы. Слишком привыкла, что Гелитина Линсбрук, неуязвимый инквизитор которого ничто и никто не могло убить. Ошиблась. И не в первый раз.